Глава 42. Долги. Неожиданно я понял, что совсем не продумал возможное столкновение с тенями в мертвом мире. Да, у Пантеры самой не получилось за мной пройти, но вот не могла ли она видеть, откуда я открыл портал. Ведь если так, то очень скоро нас с Петровичем найдут хозяева этого мира. И если я сам смогу убежать, то что ждет копейщика? Окончательная смерть? «Черт, как же бесит, что приходится тратить драгоценные ресурсы на других, но быть причиной гибели знакомого мне человека что-то совсем не хочется». Арка «Аркабалено!» «Протяни руку!» Вытащив одно из переносных надгробий, я вложил его в ладонь Петровича. «Это камень демонов, он запомнит твою душу, и если предашь, то найдет и сожрет ее где угодно». «Ну, вот и все». Копейщик благодаря Аркабалена поверил в мою сказку, побледнел и стал как будто даже собраннее. Ну а я теперь буду спокоен, ему в случае чего есть куда убежать, пусть он пока и не знает об этом. И главное, даже если я ошибся в этом человеке, и он не будет стоить потраченных на него усилий, то всегда можно обнулить его камень, пронеся через границу миров. Мысль о том, что все затраты в конечном итоге будут мне возвращены как-то успокоило, и дальше я уже шел с улыбкой на лице. Вернее, не шел, а бежал. Разобравшись с хвостами, мы с Петровичем ускорились, и я начал прикидывать, сколько времени у нас займет путь до второй крепости. Нет, можно было постараться сэкономить время и добраться только до первой, но что-то, несмотря на выкрутасы Арда, его подчиненные кажутся мне несколько надежнее. И для того, чтобы спрятать у них копейщика, — и чтобы набрать небольшой отряд для моих дальнейших планов. Правда, за следующие несколько часов, что заняла дорога, я успел их немного пересмотреть, но в итоге реальность превзошла любые мои ожидания. Разрушитель пожаловал! Стоило нам приблизиться к стенам крепости, как зычный голос моего пожилого тески, который, как я и думал, не стал относиться ко мне лучше, прогремел над окрестностями. Интересно из чего это он расщедрился на столь пышный титул. Тем не менее, в отличие от скучного старика, все остальные встретили нас довольно приветливо и тут же повели в сторону дворца Арда. Разве что чувствовалось в поведении людей какая-то нервозность, но что же является ее причиной, я так и не смог понять, а сами ардовцы не спешили отвечать на мои вопросы. Молчи о том, что мы не из этого мира. Решив, что раз все вокруг хранят тайны, то ничего страшного в том, что я шепну пару слов на ухо Петровичу, не будет. А вот предупредить копейщика, чтобы он не сболтнул лишнего раньше времени, точно стоит. «Мой друг!» Стоило мне приблизиться к центральному строению крепости, навстречу тут же показался, как и в прошлый раз, прячущий ухмылку в густой черной бороде ард. Вы собирались заключить договор с королем Джейром, и вот два дня назад к нам явилась тень Акула, сообщив, что соглашение было одобрено. Груди бы хорошая же новость, и довольно неожиданная, особенно для меня в свете небольшой войны теней и хозяйки ночи. Но почему же Ард совсем не выглядит довольным? А вы хотели продолжать вражду с тенями до скончания веков? Стараюсь говорить осторожно, но при этом и не сдерживаюсь. А то покажу слабость, и эти люди меня даже слушать не будут. Мы хотели жить!» Я не ожидал, что в голосе, не побоявшегося броситься в бой против высших теней Арда, появятся чуть ли не истерические нотки. А теперь, когда из этого мира исчезли даже эти порождения дьявола, силы Медеи не хватит, чтобы его удержать. Полгода, максимум год, и все это пространство схлопнется, не оставив за собой ничего. А так как дороги из мертвых миров нет, наша последующая участь очевидна. Вот получается, что стало итогом сговора Хозяйки Ночи и Короля Теней. Они куда-то ушли. Грустно, но интересно. Значит, боги и тени выполняют не просто какую-то декоративную роль, обеспечивая местных жителей бессмертием или образом врага. Оказывается, на них держится существование самого мира. И еще тоже забавная мысль а что было когда пропал карик если он был столь велик не могло ли это в свою очередь как то изменить вообще весь тогдашний мир и что вы планируете делать если честно у меня после слов арда тут же начали роиться мысли как можно попробовать исправить эту ситуацию ну или хотя бы просто повернуть ее в свою пользу но прежде чем начинать говорить самому всегда лучше выслушать собеседника А то вдруг вас интересуют абсолютно разные вещи, и в итоге разговор придется строить совершенно по-другому. «А у нас так много вариантов!» Арт успокоился и как-то печально выдохнул в бороду. «Измененные монстры ушли вслед за своими хозяевами, разведчики отправлены в дальние укрепрайоны замерять скорость разрушения мира. Будем связываться с остальными городами». «Чтобы, может быть, вместе найти хоть какого-то врага и сразиться с ним в последней битве? Или, вероятно, ты знаешь, где укрылись хоть какие-то тени?» Глаза Арда болезненно сверкнули. А я вот так вот неожиданно узнал, что этот человек, оказывается, боится не смерти, а того, что больше не сможет бороться. Определенно, жизнь в мертвом мире изменила этих людей, причем в лучшую сторону». А значит, тем больше причин попробовать воплотить в жизнь мою последнюю идею. У вас есть надгробие? Довольно провокационный вопрос в этом мире. Стоило мне его задать, как все вокруг разом замолчали. Надгробие это и есть, мы в свое время собрали десятки тысяч камней в надежде, что хоть один из них смог бы сохранить свою силу. Но ты же знаешь, что ни один из экспериментов не увенчался успехом. В голосе Арда начали появляться вкрадчивые завораживающие нотки. В итоге, я чуть не пропустил, как он отдал приказ своим телохранителям спрятать оружие. Вот ведь гипнотизер. Знаю, но то были ваши эксперименты, не мои. Если ты возьмешь с собой сотню людей, мы проверим одну теорию, и если она сработает, то потом, когда вы поможете мне в одном деле, мы все вместе вернемся за остальными. Какая длинная получилась фраза, но народ, слушая ее, не то что не издал ни звука, он даже не пошевелился, позволяя чуть ли не впервые в жизни понять, что такое настоящая мертвая тишина. — Ты знаешь, где выход? — Сто человек, сто надгробий, месяц службы, и мы вернемся за остальными. Я резко оборвал уже готовую обрушиться на меня волну вопросов. Если честно, сейчас сложилась такая ситуация, когда можно было бы просить больше. Вот только есть пара «но». Первое. Я не хочу, чтобы мне отказали и из гордости остались здесь умирать. А зная характер того же Арда, такой вариант исключать нельзя. Второе, оно же главное. Я хочу, чтобы мне служили не по букве договора, как было бы, выведя я всех, а потому что верят как я, надеюсь, будет, когда я заработаю лояльность первой сотни, и потом распространю ее на всех остальных. Ты сможешь? Вот тоже серьезный вопрос. Еще пару часов назад, помня о том, что из Теневого мира получилось достать лишь 28 камней, я бы сказал, что это невозможно. И единственное, что я мог бы предложить местным, так это достойный противник в виде пантеры и ее слуг для последнего боя. Почему-то не верю, что даже с поддержкой тысяч воинов у меня получилось бы с ней справиться. Но к счастью, вместо безумной попытки пойти на пролом, у меня в голове появилась другая, более элегантная идея. И ведь все благодаря тому, что я в свое время решил помочь Петровичу. И кто после этого скажет, что добрые дела совсем уж лишены смысла? Смогу! Отвечаю коротко и четко. Потом, даже не дожидаясь реакции Арда, Поворачиваюсь к Петровичу и продолжаю. «Ты тогда оставайся здесь, жди меня. В идеале устройте рейды по соседним городам и соберите всех их жителей тут. Если уж вытаскивать людей отсюда, то всех». «Дело последователя ночи. Плюс десять тысяч обманов в день, итого пятнадцать тысяч. Вас считают вестником ночи, что был избран, дабы вести род людской на новые битвы». Неплохое пополнение моего стихийного баланса. Судя по нему, ну и, конечно, по формулировке того, чего от меня ожидают, Ард уже принял решение последовать за мной. «Буду ждать тебя через месяц». Было видно, что Петрович не до конца понимает, что же вокруг происходит, но при этом все равно решил меня поддержать. Кстати, он ведь говорил, что когда появился в этом мире, его стихией был свет, а ведь, пожалуй, он ему идет. Стоп, он еще что-то хочет сказать? И это, я, если что, собрал тот самый пеленгатор силы и даже немного улучшил. Держи, может быть, пригодится. И копейщик протянул мне массивный перстень с крупным зеленым камнем. Ничего себе, оказывается, ту громоздкую штуковину из чертежей можно поместить в столь малый предмет. И при этом еще, судя по описанию, Петровичу удалось уменьшить время поиска проявленной силы. До секунды. Действительно ценный подарок. С уважением склоняю голову. «Буду ждать тебя у ворот через полчаса!» А вот и Ард решил ответить. «Я и сотни моих людей!» Как бы невзначай увеличил размер нашего отряда на одного человека. Ну да я совсем не против. «И еще я!» Влез старик Василий. «Кстати, а вот от компании своего тезки я бы отказался!» Но, судя по всему, этот прайдоха тут отвечает за артефакты и прочие запасы, так что ладно. Да и уверен, его авторитет, если удастся переманить Василия на свою сторону, еще обязательно мне пригодится. В общем, с учетом того, на какие цели я хочу замахнуться, нечего бояться людей с не самым приятным характером. Буду смотреть на них исключительно с точки зрения пользы. Если арт включит тебя в свою сотню, я не против. Тем не менее, лично расширять список я не стал. А то ведь тогда от новых просителей мне будет не отбиться. А сейчас голова об этом будет болеть исключительно у моего нового союзника. И, оставив за спиной начавшую все больше и больше повышать свой градус толпу, я вышел на свежий ветерок за воротами. Вот ведь какая красота! Чистый воздух, журчание бегущего где-то в траве ручейка, и, главное все монстры, жаждущие человеческой крови, если верить словам Арда, ушли из этого места. Жить бы тут и жить, но, увы, без врага эта идиллия оказалась очень и очень недолговечна. Впрочем, пока у меня есть хоть немного времени, почему бы просто не присесть и не попробовать ей насладиться? «Ну ты меня и подставил!» Весь потный и красный, Ард смог выбраться из крепости не через полчаса, как обещал, а минимум минут через 60. Да уж, и это бы я еще назвал хорошим результатом. Все-таки построить и заставить себя слушать несколько тысяч людей, когда на кону их жизни. Когда прямо сейчас решается, кто будет спасен первым, это талант. Ну или просто безмерная сила и соответствующее ей уважение. «Выступаем!» Я предпочел не начинать этот разговор, а просто вскочил на ноги и побежал в нужном направлении. Если все пройдет как надо, ночевать мы будем уже в начальной долине моего еще пока живого мира. Понимая, что у ардовцев зелья карика нет, а делиться моими запасами будет слишком накладно, на этот раз я шевелил ногами без божественного допинга. «Получалось не очень, скажу прямо» хотя сотни топающих за мной солдат с огромными каменными надгробиями за плечами приходилось еще хуже. Впрочем, нет. В отличие от меня, они бежали за самым ценным в мире призом. В их глазах горела заметная без всякого истинного зрения надежда. И в итоге там, где я бы уже предложил сбавить темп, они его только добавляли. «Ну и ладно, я же не слабее, чем они». Мелькнула малодушная мысль, что можно было бы выпить зелье и избавиться от одышки и усталости, но вспыхнувшая тут же злость выжгла это желание дотла. «Я не слабее». И я сейчас говорю не о магии, способностях или умении вертеть людьми. Нет, я не хочу проиграть в банальной силе воли. И вот, напрягая мышцы, легкие, вытирая нескончаемо льющийся по всему телу пот, я держался». Социальное отношение плюс один. И когда мы в итоге добрались до места, эта строчка стала моим единственным подтвержденным системой достижениям. Вроде бы мелочь, я до этого повышал отношение к себе на десятки пунктов буквально парой фраз. Вот только почему тогда этот результат, добытый сквозь пот и сжатые до боли зубы, кажется мне намного более ценным. Что дальше? Арда подошел, встал рядом. И мне почему-то показалось, что он стал относиться ко мне как-то по-другому. Цифры вроде бы те же, а вот чувства, отношения совсем другие. Может быть, я перестал быть белоручкой, сильным, вызывающим уважение, но при этом все же прежде всего чужим. Впрочем, чего гадать? Сейчас от меня ждут кое-чего другого. «Для первого этапа мне нужно 10 человек». Стоило мне начать говорить, как нужные мне люди по одному лишь жесту своего командира сделали шаг вперед, хотя нет. Их только девять. Я уже понял, что будет дальше, но решил дать Арду сыграть свою роль, как ему хотелось. Десятом буду я сам. Как я и ожидал, командир решил пойти проверить мою идею в первых рядах. «Мы в ответе за тех, кого приручили», Я все-таки не удержался от легкой подколки, а потом прошелся вдоль нервничающего строя и выдал первым добровольцам по одному воскрешающему камню из моих запасов. Ну что ж, а теперь самое время проверить теорию на практике.